Глава 5. Майор решения не изменил, возможно, потому что выглядел утром ничуть не лучше, чем вчера в библиотеке. Мы подписали договор, формулировку которого я прекрасно запомнила на практике у Иноры Кунц, а потом отправились в город, чтобы заверить у нотариуса. Ехали мы в экипаже Иноры Альтхаузе, и я постоянно переживала, что моя маскировка не выдержит проверки солнечным светом. О чём переживал майор, не скажу, потому что до прибытия к нотариусу он не только со мной не разговаривал, но и не смотрел в мою сторону. Судя по состоянию ауры, пациента знатно корёжило, но он не согласился принять ни только выписанное нашими светилами зелье, но и обезболивающее. Хочу быть с ясной головой, заявил он перед выходом, когда мы стояли в холле, и я уговаривала его выпить зелье. Как маленький ребёнок право, то ему горько, то противно, то ещё что-нибудь. «Боитесь, что мы вместо нотариуса заедем в храм?» «Поддела я его. Нам же нужно, чтобы подписи были заверены, и всё. Этому лёгкое обезболивающее не помеха». «Почему вдруг в храм?» «Вы же подозревали, что я охочусь на вашего дядю», напомнила я. «А вы добыча куда перспективнее, моложе, красивее и вообще наследник. Вдруг вы за ночь решили, что мои увядшие прелести не настолько увяли, чтобы вас не заинтересовать? Священника с нотариусом я не перепутаю в любом состоянии». усмехнулся он, а выезла памятная особа Энора Алдер. Пойдёмте, от того, что вы тянете время, вы моложе не станете. Почему-то в доме я совсем не боялась, что меня раскроют. Он казался родным, а как известно, в родном доме и стены помогают. В моём случае они помогали вовремя создать тень. Коридоры освещались слабо, и даже будь грим куда грубее, мои личности никто не усомнился бы. А вот солнечный свет мог выявить то, что не затеняли поля чепца. Чипец был большой и уродливый, но всё скрыть не мог даже он. Заверкой подписей был один скользкий момент, потому что по понятным причинам договор был составлен не на моё настоящее имя. Конечно, к договору прилагался слепо к личностной ауре, то есть формально он всё равно заключался со мной. Но при желании к моменту с именем можно было придраться и доставить мне массу неприятностей. Я не была уверена, что метод, который я вычитала в книге «Инуры Кунц» сработает, Но если уж дали возможность для экспериментов, почему бы её не воспользоваться? Хуже Маёру я точно не сделаю, а Иноракунс была убеждена, что методы в книге её приятеля, рабочего, так что, чем богиня не шутит, есть вероятность, что проблема уберётся. Это было бы феерическое дополнение к практике, но, к сожалению, такое, о котором никому нельзя рассказывать. Натарёс не к чему придираться не стал, взял артефактом слепки ауры и присоединил их ко всем трём копиям договоров. Моей маёра и то, что будет храниться у нотариуса. Свою копию он отложил, собираясь потом переместить её в сейфовое хранилище. Она же выдал на руки, после чего мы распрощались, довольные друг другом. Мне нужно закупить необходимые ингредиенты, сказала я, лишь только мы покинули здание. Это займёт какое-то время, поэтому будет лучше, если вы вернётесь один. А как же вы? Боитесь, что украдут подделы я его. Нет, боюсь, что вам неудобно будет возвращаться с покупками. Не принял он моего шутливого тона. Не переживайте, пешком не пойду, найму экипаж. Он кивнул и протянул мне довольно увесистый кошелёк. На расходы, в том числе на экипаж, что останется, вернёте. А если ничего не останется, тогда вернёте только кошелёк, довольно равнодушно сказал он. И отчитайтесь, разумеется. Выпейте дома хотя бы обезболивающее. На мою работу это не повлияет, зато вам станет легче. Посмотрим, буркнул он и направился к экипажу. Состояние его ухудшилось, что не могло не беспокоить, но заняться маёром вплотную я смогу лишь вечером. Хорошо хоть он не стал геройствовать и предлагать помощь для похода по лавкам, потому что я планировала не только закупить всё нужное, но и быстро отчитаться перед бабушкой. Я не боялась, что её не окажется у подруги. Гулять моя единственная родственница не собиралась, поскольку опасалась, что её кто-то заметит, а наше пребывание в Гёрде было секретом. Но не от родственников и Норы Линден, потому что, когда я добралась до её дома с целым ворохом покупок, там обнаружилась её внучка, Катрин, которая явно была в курсе нашей затеи, потому что она меня узнала сразу и ничуть не удивилась. «Каролина, ты ли это?» Притворным ужасом сказала она и зажала рот руками, показывая, что только это не даёт ей расхохотаться. В последний раз, когда я тебя видела, ты выглядела куда моложе и привлекательнее. Она прямо-таки светилась от радости. Не сказать, чтобы мы были с ней недругами, но Катрин принадлежала к той породе девиц, для которых каждая молодая особа соперница, а значит, чем она хуже будет выглядеть, тем лучше. Я даже порадовалась, что мы с бабушкой только обсуждали увеличение моих габаритов, но решили не рисковать ещё и с этим. В противном случае, Катрин рисковала не пережить такого количества счастья, лопнула бы от восторга. Я и сейчас выгляжу достаточно молода, чтобы племянник Энора Альтхауза заподозрил, что я собираюсь прибрать дядю к рукам. Вальдемар фон Штернберг у дяди вот это новости. Катрина живилась, а блеск в её глазах позавидовали бы самые фанатичные поклонники солистов нашей гаерской оперы. И надолго он решил нас оччастливить. Бабушка, а не съездить ли нам с визитом к Кинору Альтхаузу? Майор приехал к дяде лечиться, сообщила я. Поэтому, может, не выходить к гостям. В последнем я не была уверена, но была категорически против, чтобы мой пациент встречался с этой хищной девицей. Роман с ней не пойдёт на пользу его здоровью. У него что-то серьёзное? забеспокоилась Катрин. Повреждены тонкие структуры. Скорее всего, магом он быть перестанет. А остальное? Остальное не повреждено, с некоторым удивлением ответила я. Это именно воздействие урочьего шаманства на центры магии. Остальное под удар не попало. Да и попало бы, у нас есть способы борьбы. А с этим, овы. Исчезновение магии не самое страшное, небрежно бросила Катрин. Сколько людей без неё живут и ничего. И даже те, у кого магии есть, не всегда её используют. Например, ты? Например, я. Согласилась она насмешливо. Мне нет необходимости просиживать время в учебных заведениях. У нашей семьи хватает денег на всё. Я уж точно бы мне не пришлось переодеваться в старушечьи тряпки, чтобы сунуть нос в фамильную библиотеку. Бабушка, предлагаю сегодня же съездить к Инору Альтхаузу. проведать его племянника, пострадавшего от злобного орочьего колдовства. Вдруг наше участие ему чем-нибудь поможет. Даже не знаю, Катрин, мне кажется, ехать без приглашения неприлично. Катрин заныла, отвлекая внимание на себя, и нам с бабушкой наконец удалось пошептаться. Да, в библиотеке удалось добраться, спросила она. Удалось. На этот фон Штернберг меня подозревает в том, что я собралась стать Инорой Альтхаус, и постоянно за мной присматривает. Я почти попалась у тайника, пожаловалась я. Почти к нему прикоснулась, и тут этот гад за спиной, как заговорит, я чуть от страха на месте не умерла. Тогда нужно быстрее всё вычищать и удирать, решила бабушка. Быстрее не получится, даже если я вскрою все тайники, я бы хотела просмотреть книги. Там столько редких изданий. Ой, Лина, что уня в книгах ты больше переживаешь? Что у тебя с фон Штернберга? Сразу сделала стойку бабушка. Я хочу попытаться исцелить его тонкие структуры. Ты выдала, что ты целитель? Ты сошла с ума? возмутилась бабушка. Так, вытаскиваешь сокровище из библиотеки и хватит. Сразу уезжаешь. Не могу. Мы сегодня подписали договор, что я попробую его вылечить, а он не имеет ко мне претензий в случае неудачи. Вот ведь не задача, она нахмурилась. Что за глупости эти новомодные веяния с договорами? А ты хотела бы, чтобы внук твоего нелюбимого Альтхауза подал на меня в суд? Не внука, а племянник, сын младшей сестры. Какая разница? Главное, что он не сможет меня ни в чём обвинить. Да зачем ты вообще за это взялась? продолжила ворчать бабушка. Именно наверняка занимались целители, не читать тебе. Они не помогли. А вот и ты не поможешь, что тогда? Ничего, каждый останется при своём. Ойли, она неожиданно мне подмигнула. Он так хорош? Конечно, хорош. Я сделала вид, что не поняла вопроса бабушки. Когда ещё мне выдастся возможность заполучить пациента с разрушающимися тонкими структурами? Это мечта любого целителя. Что-то я не вижу в городе стал повторение целителей, желающих заполучить такого редкого пациента. Потому что они не знают, как его исцелить. А ты знаешь? Я хотя бы хочу попробовать. Опасно это, проворчала она. А если он тебя раскроет? И что? Я хотела добраться до библиотеки. В этом нет ничего криминального. Но сделать я там ничего не могу. Фон Штернберг вчера уселся напротив и усиленно читал. А он точно ничего не заподозрил. Я поматала головой. Повторяет слова про следы было и красоты не хотелось. Не думаю, что майор заявил бы такое, если бы обнаружил перед собой куда более молодую особу. Бабушкин грим работал идеально, хотя я, конечно, предпочла бы в доме только одного Инора, того, что постарше. Это сейчас Фон Штернберг не обращает пристального внимания ни на что. А если он почувствует себя лучше, то может начать задавать неудобные вопросы. Пока нет, но не исключаю, что когда самочувствие улучшится, Инор станет наблюдательнее. В конце концов, никакие развлечения в доме его дядюшки не предусмотрены. «Это мы исправим», — решила бабушка и обратилась уже к подруге, которую внучке так и не удалось убедить, хотя она старательно ныла. «Эмилия, ты совершенно напрасно отказываешься поехать с Катрин к Альтхаузу». Каролина утверждает, что мужчинам в этом доме не хватает женского внимания. «Луиза, что ты говоришь? Я не могу просто так приехать с визитом. Нужен хотя бы предлог. Пригласи его на собрание любителей поэзии». «У нас же такого нет», — удивилась она. Скажи, что ты собираешься организовать. Инор Альдхаус поэзию не любит, задумчиво сказала Инора Линден, которой, кажется, пришлось по вкусу идея стать организатором чего-либо. Её внучке по вкусу пришлось явно что-то другое. Инор Альдхаус поэзию не любит. Возможно, лорд фон Штернберг любит поэзию, прошептала она. Наверняка она уже представляла, как приглашает желанную персону на творческий вечер. А потом они друг другу читают все творения явно небожественной направленности. Вон как лицо взрумянилось. На мой взгляд, румянец её однозначно портил. Она установилась полностью похожа на дешёвую куклу, которых пачками продают в лавках с игрушками. У них в точности такие же голубые глаза, золотистые локоны, румянец во всю щёку и глупое выражение лица. Приглашение можно послать ей по почте. Это будет приличнее. Остудил её пыл Энора Линден. Приглашения, присланные по почте, иной раз даже не открывают, а положительных ответов на них бывает куда меньше, чем если передать из рук в руки. «Эмилия, ты же входишь в попечительский совет при приюте», — вспомнила бабушка. «Им наверняка нужны на что-то деньги. Приехать за спонсорской помощью можно и нужно без предварительного письма». «С этим фонд Штернбергом что-то не то?» — внезапно спросила и Нора Линден. Я имею в виду что-то не то в дополнение к разрушающимся структурам. Почему вы так решили? удивилась я. Удивляю, что твоя бабушка так хочет, чтобы мы туда поехали. Фон Штернберг перспективный жених. В моём нынешнем виде он на меня внимания всё равно не обратит, ответила я. Моя цель библиотека, а не племянник Инора Альтхауза. Одно другому не помеха, задумчиво сказала Инора. А Катрин наградила меня таким ревнивым взглядом, словно она уже была помолвлена с майором, а я вернула себе настоящую внешность и взялась отбивать ее жениха. Кажется, идея привлечь Инору Линден с внучкой для отвлечения фон Штернберга от библиотеки не столь хороша, потому что Катрин сделает все, чтобы меня выставили из дома, желательно не дав даже смыть грим.